Глава десятая «Мертвецы вовсе не такие молчальники, как можно предположить», наставительно заметил я. «Более того, среди них встречаются отчаянные болтуны. Надо лишь уметь разговаривать на их языке и обладать достаточным терпением. Давай-ка поднимем эту леди справа, у меня есть к ней пара вопросов». Пакстон скривился, будто унюхал испорченное мясо. Зато коронер за его спиной украдкой показал мне большой палец. Он-то знал, о чем я говорю. Дональд Маккензи чуть краснее красного. Браунинг заклинило прежде, чем он успел отчитать до конца ленту. Наверное, капризное механическое существо привыкло к руке Риттера и отказывалось признавать другого хозяина. Дирк бросил его с сожалением. Не хотелось терять пулемет сейчас, когда каждый ствол был наперечет, да и в этом жесте было что-то символическое, как застрелить раненую собаку. Но выбора не было. Разбирать Браунинг под плотнейшим французским огнем ему не улыбалось. От ружья он избавился еще раньше. Ни пули, ни грубые изрубленных гаек и арматуров прутов, картечь не представляли серьезной опасности для французских доспехов. Ружье лишь цеплялось за покосившуюся траншейную крепь, норовило запутаться в обрывках кабелей и колючей проволоки. Двигаться же им предстояло со всей возможной скоростью. Они бежали по траншеи, сверху на них волнами лилась сброшенная с поверхности земля, летели камни и щепки, и в лабиринте широких, узких, высоких, низких, новых, старых, прочих проходов, переплетающихся подобно многокилометровому Гордееву узлу, Бой оказался еще более запутанным. Выстрелы французских пулеметов то трещали где-то совсем рядом, то ракатали на пороге слышимости. В этом сумасшедшем забеге невозможно было понять, где находится враг и что происходит вокруг. Свои и чужие порядки смешались, породив слоеный пирог. Ту ситуацию, которой в равной мере опасаются и те, кто смотрит на бой через карту, и те, кто бредет по полузасыпанным траншеям. Кому в данном случае приходилось хуже, весельникам или французам, Дирк предпочитал не задумываться. По крайней мере, до того момента, пока не ощутит хоть сколько-нибудь надежное убежище. С французскими штурмовыми командами они столкнулись дважды. первый раз повезло, французы поспешно сооружали баррикаду на перекрестке, не ожидая, что противник может оказаться в тылу. Их работа осталась неоконченной. Машинингевер Клейна первой же очередью выгрыз зияющую прореху в порядках незадачливых баррикадеров, ну а второй закончил дело. Второй раз вышло хуже. Видимо, запас удачи вительников, этакая невидимая обойма на небесах, отсчитал им последний патрон. За одним из поворотов они сами влетели в засаду, устроенную с истинно гальской хитростью. Два ручных пулемета замаскировали прямо в перегородке, устроив для них узкие бойницы. Небольшой сектор огня компенсировался мощью двух стволов, которые на небольшом прямом отрезке могли создать очень плотную огневую мощь, что и почувствовал Шефер, двигавшийся в авангарде. Уцелел он чудом, слишком необъяснимый даже для привыкших ко всяким фокусам судьбы Шулера-Висельников. Потоки свинца Денщик встретил грудью, и та почти тотчас стала подобием густой овощной терки, вроде тех, что изготавливаются солдатами из консервной крышки и стыканной гвоздем. А вслед за пулями полетели гранаты. Дирк свалился за груду ящиков, и откуда они здесь оказались? А Клейну повезло меньше. У него под ногами разорвалась целая связка, лишь по необъяснимой причине, не разорвавшая его пополам. Штурмовать подобную позицию малыми силами было невозможно. Весельникам пришлось резко изменить курс, надеясь лишь на то, что французы удовлетворятся относительным успехом и не бросятся следом. Но поводов для оптимизма стало еще меньше. Клейн едва шел, цепляясь рукой за стены и волоча ногу, хоть и уверял, что в порядке. Шефер скрежетал как несмазанный механизм. Конечно, Конечности еще повиновались ему, но Дирку делалось не по себе, когда он думал о том, как кости денщика еще держатся вместе, когда давным-давно должны были рассыпаться в труху. Татмейстер Бергер не отвечал, несмотря на то, что Дирк звал его каждые десять минут. Может, уже списал листья со счетов, пытаясь сохранить порядок взводов Крейцера, Йонера и Ланга. Судя по тому, как громыхало с их стороны, Французы сейчас утюжили артиллерией глубину их участков, если, конечно, внутренний компас дирка окончательно не дал сбой. Если так, решение мейстера было справедливым. Врач не борется за пожираемую гангреной ногу, он щится сохранить жизнь организму. А организм сейчас... находился в столь критическом состоянии, что даже самый милосердный полевой фельдшер схватился бы за секционную пилу для ампутации без раздумий. «Французы-дураки», — сказал Клейн, перетягивая висящую ногу через очередной завал. «Хитрые, но дураки. Всегда так было». а чего же?» — без интереса спросил Дирк. Мысли его были заняты другим. «Они как мушкетеры». Кнуль рапирой нам в живот и теперь налегают на нее всем весом, пытаясь всадить по самые потроха. Нашли слабину и грамотно ей воспользовались, сперва теснив Йонора, потом ударив нам во фланг. Вот про это и говорю. Им не надо было сосредотачиваться на узком участке. Предположим, наши позиции они пропороли едва ли не насквозь. Но теперь их рапира завязла в наших кишках по самую рукоять. ударили в понимаете Им надо было бить уколами, тычками, там, там, там, в разных местах, как действует хороший траншейный рубака с кинжалом. Лезвие прыгает, кусает то грудь, то лицо, то руки. Хороший фехтовальщик нипочем не воткнет клинок по крестовину первым же ударом, потому что рана может быть смертельной, но не мгновенной. Вот я к чему. «А, из тебя может получиться недурной тактик». «Не, тактика наука не для меня». «Я понимаю так, как вижу, господин Унтер. Если мы начнем рыпаться, пытаясь перещеголять француза контратаками, то только истечем кровью на его вертеле. Или что там у нас вместо неё А вот если стиснуть зубы, напрячь брюшину и схватить француза, как раненый медведь, тогда он бы крепко в нас завяз. Так что кто-нибудь мог бы хватить его по макушке». «Кто-то, кого нет, Ефрей Тарклейн. «Так точно!» Клейн погрустнел. «Кого? Нет!» «Эх, нам бы батальон в резерве! Сейчас бы славно по ним саданули!» «Кажется, я зря держал вас на отделении. Вы могли бы стать моим заместителем!» Неуклюжая попытка польстить не обманула весельника И хоть Дирк не мог видеть его лица за скалящимся черепом шлема, он понял, что командир пулеметного отделения усмехнулся. «Я свое отвоевал, господин Унтер, сами знаете. Госпожа уже пальцем поманила. После сегодняшнего боя у многих из нас прибавилось дырок. А в штальзарге я не пойду», — Клейн сказал это уверенно и жестко, так словно рвал предложенный ему контракт. «За свою прежнюю жизнь я слопал слишком много консервов, чтобы самому становиться консервной банкой. Хватит. Повоевал и будет». «Твое отделение?» «Моего отделения нет, господин Унтер». «Спеклось второе пулеметное. Может, двое или трое уцелели. Я теперь, как вдовец, сегодня повоюю и амба. На увольнительную». Перебрасываясь на ходу короткими фразами, висельники выбрались на брошенную артиллерийскую позицию и разговор сам собой оборвался. Здесь уже побывали французы, и позиция походила на разоренную деревню, почерневшую и безлюдную. Три Круповские 7-7 по-прежнему смотрели стволами вперед, но выглядели уже неопасными Замки сняты, рубки панорамы разбиты вдребезги обслуга не успела далеко уйти. Судя по тому, в каком состоянии были тела, французы рубили их в припадке слепой ярости, хоть ярость обычная и не свойственна мертвецам. «Идемте», – буркнул Клейн, приподнимая свою изувеченную ногу, чтобы перенести ее через мертвых артиллеристов. «Здесь лежат счастливчики, и мне надо топать дальше». Но Шефер поднял руку, стоя над одним из лежащих солдат. Оглянулся нерешительно на Дирка, стоило ли обращать внимание командира на эту деталь. То, что с подобными ранами не живут, было ясно даже новобранцу. Лицо лежавшего показалось дирку смутно знакомым. Морок, конечно. Можно ли найти знакомое лицо среди десятков перепачканных в земле, искаженных болью, ставших одинаковыми, как грубо отлитые лица оловянных солдатиков, осыпанных после игры в коробку для игрушек? Рядовой Абель. Пехотинец взглянул на него мутным, неузнающим взглядом, как у старого пса. чей чудовищный удар раскроил его от плеча до брюшины, и теперь рядовой Абель испускал дух, трясущимися губами втягивая в себя воздух и пытаясь удержать его внутри. Тяжелый свист пробитых легких говорил о том, что даже с этим он не справляется. «Знакомы?» – грубовато спросил Клейн, останавливаясь. «Мельком». «Помогать поздно». Пулеметчик и сам прекрасно разбирался в ранениях. «Если хотите ему помочь, порвите его прошение, если, конечно, он был настолько глуп, чтобы накалякать его». «Рядовой Абель?» «Мертвый офицер!» Земля под ним покрылась черной коркой. Окажись здесь лучший лебенцмейстер, даже из тех, что бывают в дивизионных штабах, даже его помощь уже не помогла бы пехотинцу. Метка госпожи, которую нельзя стереть, Уже светилась на его лице, а Дирк очень хорошо умел узнавать ее, на любых лицах. «Больно?» «Никак нет. Так. Дышать трудно. Точно, наковальню на грудь положили. Это пройдет». «Все. Все проходит». «Давно на вас напали?» «Четверть». Час назад. Француз крепкий пошел, не то что раньше. Ты его штыком, а он словно и не замечает. Хорош француз. Меня как курицу разделал. Чик, чик. Не болтай, рядовой Абель. Я вышлю к тебе санитаров, как только кого-нибудь встретим. Французы эти. Уж... «Не как они покойники были, а?» «Может быть. Может и покойники». «Понятно». Абель вдруг улыбнулся, словно и в самом деле что-то понял. Что-то важное, что в раз сняло боль. «Вот и я думаю. Мир, стало быть, точно рехнулся». «Наверное». «Живые дерутся с живыми, покойники с спаку... а «Что же это будет?» «Получается, войны вовсе кончаться не будут. Живой под ружье, мертвый, становись в строй!» Клейн молча коснулся пальцем левого запястья, словно указывая на часы, которых не носил. Дирк понял его без слов. «Времени мало. Не время болтать с умирающим. Его взвод, зажатый во французские клещи, ждет. Не бойся, рядовой Абель. Ты уже комиссован домой». «Ну да». Слово мертвого офицера. «Война для тебя закончилась». «Ах, славно». Тусклые глаза быстро заморгали. «Это хорошо». дано пора мне весна на дворе жена одна не справится баба давай бы мне домой весна отправишься домой я похлопочу первым же поездом а теперь лежи набирайся сил они тебе пригодятся у тебя еще дома много работы будет истинная правда «Мертвый офицер! Истинная!» Абель уронил голову на разорванную грудь и умолк. «Вперед, весельники!» — сказал Дирк, отворачиваясь от него. «У лягушатников хорошая фора. Двигаемся!» В этот раз им везло. Дирк принял это везение легко, как должное, словно судьба расплачивалась с ним за зрелище умирающего Абеля. Клейн заметил шевельнувшуюся в дальнем конце траншеи фигуру. Слишком массивную, чтобы походить на обычного пехотинца. Цвет доспеха был уже неразличим под слоем грязи. «Эй!» – крикнул Клейн, предусмотрительно укрывшись за перегородкой и держа пулемет перед собой. «Кто такой?» «Тот, кто тебе чуть голову не снес», — донесся ответ. «Идете, как стадо коров, к водопою». «Мертвый майор!» «Да уж не оберст! Давайте живее, бродяги! И не зацепите там проволоку, гранаты прикручены!» Мертвый майор ничуть не изменился с момента их последней встречи. Только усыпанная оспинами вмятин броня выдавала его участие в бою. Как и прежде, мертвый майор выглядел безучастным, предельно спокойным даже на фоне прочих мертвецов. Его спокойствие, кажется, вообще ничто не могло поколебать. «О, унтер с вами!» «Да уж не мейстер», — в тон ему ответил Дирк. «Доложитесь!» В обычной ситуации подобное обращение к мертвому майору не сулило ничего хорошего. Тот не считал себя обязанным рапортовать кому бы то ни было, оттого и оказался в свое время во втором взводе. Но сейчас даже он был слишком обеспокоен, чтобы пререкаться. Третье отделение Тотлебина здесь. Закрепились кое-как. Отбили старую казарму и несколько траншей. Сколько мертвецов в строю? А, не до счета. Душ восемь-девять, наверное. Из всего взвода? Слова заскрежетали на зубах, как срикошетившие от бронищета осколки. Из всего взвода, майор? кто ж его разберет? Может, кто-то еще держится отбитый от нас? Сейчас и не разберешь связи, нет. Четвертое отделение Карла Йохана прижали в полукилометре отсюда. Мы пытались к ним пробиться, но лишь потеряли двоих. Четвертое тоже пыталось пробиться навстречу, только Варга с Рошером и дошли, и то потрепало их так, что живого места нет. Дирк рывком достал планшет, вырвал из него карту извечный траншейный сквозняк заставил ветхую бумагу затрепетать как флаг дирк приколол ее кинжалом к опорной раме, развернул обнажил тусклые серые линии. здесь мертвый майор легко читал карту вот наша траншея а четвертое отделение сидит теперь здесь у старого минометного склада а между нами вот эти просеки это уже нет скрыто гаубицами подземные ходы обрушены вот здесь французы, Между нами, потом тут, тут и... И, кажется, тут, кружат вокруг, как волки. Передние зубы мы им обломали, теперь у них прыти поменьше. Последний раз слышали кого-то из четвертого час назад. Грохочет там до сих пор, как в адовой кузне. Вот так и сидим порзнь. клейна где твое отделение?» «Вот мое отделение». Клейн ударил себя в грудь искалеченной рукой. «Довольно!» Мертвый майор помрачнел еще больше. «Без заргов и без пулеметов. Хм, значит, еще час-два, и французы нас отсюда портянкой вышибут». «Отведите меня к Татлебину», — приказал Дирк. «Отвезти-то могу, только едва ли от этого будет толк. Что ты имеешь в виду?» Ефрейтор от Отлебина осколком едва пополам не перерубила. Ходить не может. Кто тогда командует третьим отделением? Ефрейтор Крамер. Крамер? Он за главного. Ничего, парень, молодой, но голову имеет. Если бы не он, не осталось бы от третьего отделения и щепотки. Но и так дело поганое, как в восемнадцатом году, считай. Всей траншеи метров двести, а уже три фронта. Я здесь новых гостей поджидал, а тут вы. Где все штальзарги? С кейзерлингом? Вычеркивай, хунтер. Кого гранатами забросали, кого разорвали в рукопашный. Уцелели только те, у кого быстрые ноги. А, жаль. Сейчас бы пригодилась пара штальзаргов. Где сам кейзерлинг? В земле. Своих не бросил. Прикрывал отход до последнего. Прости меня, Господь Бог. что считал его тугодумом. Мертвый майор коротко перекрестился. Жест получился неловкий, должно быть, при жизни он редко его использовал. Когда нас чуть не раздавили танки, он бросился на них, как бульдог. Один штальзарк на танке. Врезался в рено так, что над полем звон пошел. Ох, удар же был. Не думал, что в нем силы столько. Проломил танку лобовую броню, Сорвал башню, выпотрошил голыми руками, но и сам не выдержал. Рено ему ноги разморжил, потом французы гранатами закидали. Так, здесь налево. Теперь вот сюда, за мешки. Траншея вроде Игрика, основной ход и аппендикс. Французы пытались было пробиться, но мы на них здорово страху нагнали. Теперь все верхом лезут, через брустверы. Пулеметов мало. Да и к тем, что есть патронов на десять минут боя. Дважды отправляли группы для разведки и сбора боеприпасов, но ни одна не вернулась. Есть сведения, кто остался в строю из стариков? «Юнгер», «Тиммерман», «Толь», «Тихий Маркус». Из отделения «Херцога» есть кто? «Юнгер» и «Тихий Маркус» свое отслужили. Мы видели их тела, когда пробивались сюда». Дирк не застонал только потому, что воспротивились сведенные судорогой губы, которые сжались и не хотели пропускать сквозь себя ни звука. «Ёнгера почти сразу», — сказал мертвый майор, придав этому молчанию какой-то иной смысл. «Просто не повезло. Снаряд рядом с его позицией упал. Маркуса в рукопашный положили. Хороший боец был мир его праху. Пятерых французов вокруг себя оставил». Но кто-то сзади подобрался и топором. «Да будет добра к нам, госпожа», — сказал торопливо Клейн. «А что, танки?» «Три осталось. Один огромный, как дом. Херцог уверяет, что всадил в него дюжину патронов, а тот даже не шелохнулся. «Фикардия. Она самая. А где сам Херцог?» «Продолжает дуэль. Он с этим танком точно счеты сводит. Совсем рехнулся, должно быть. Я пытался утащить его в траншею, но куда там? Бормочет что-то про трофей и все садит из своего слоновьего ружья. Вон он сидит. Керцог, обычно славившийся безукоризненным выбором позиции, казалось, просто игнорирует незыблемые законы маскировки. Он занял поднимающийся над траншеей бетонный короб из тех, что французы называют «пилюльными коробочками». Прежде заботливо укрытое от чужих глаз сооружение выглядело плачевно. Прямые попадания отгрызли от него множество кусков и практически сточили один из углов. Снизу огневая точка выглядела островом замка, пережившим многомесячную бомбардировку. Дирку показалось невероятным, как кто-то может сидеть там, особенно если этот кто-то — херцог, редко делавший более двух выстрелов с одной позиции. Судя по тому, что французы вели по этому сооружению ураганный огонь, стрельба его единственного обитателя достаточно их тревожила. Наконец показались висельники. И даже ругательства, ждавшие своей очереди на языке дирка, остались непроизнесенными, так и остались лежать, словно отсыревшие гранаты. То, что когда-то было вторым взводом веселых висельников, Теперь свободно разместилась в короткой V-образной траншеи. Дирк узнавал висельников по лицам и номерам, но на каждого узнанного приходилось слишком много пустого пространства, не занятого никем больше. Однорукий класс сын оказался среди везунщиков. Шлема на нем не было, лицо посерило от порохового дыма до такой степени, что казалось сделанным из оберточной бумаги. Но топора он из единственной руки не выпускал. Рошер снаряжал пулеметными патронами ленты, и, судя по тому, как бережно он это делал, запас был совсем невелик. Варга, устремив в пустоту взгляд вечно сонных глаз, казался дремлющим, но зарубки на его панцире свидетельствовали о том, что скучать ему не пришлось. Еще трое рядовых держали вход в траншею, вооружившись тем, что попалось под руку. саперные топоры, обломки пик и прочий траншейный мусор. Ноги одного из них были изрублены до такой степени, что мертвецу приходилось держаться рукой за стену, чтобы не упасть. «Хорошо встали», — отметил Дирк и почувствовал гордость за Крамера. Намертво заперли траншею, прикрывая друг друга. «Достаточно французам пробиться в устье и притащить хотя бы один пулемет, но они не пробьются. Не сейчас». «Господин Унтер!» Ласин оцельтовал ему топором. «Добро пожаловать!» Мальчишка не унывал, даже напротив выглядел непривычно возбужденным. Наверное, предвкушал последний бой и героическую смерть с оружием в руках. Вторую на его памяти. «Решил зайти в гости. Проверить своих висельников!» усмехнулся ему Дирк, ныряя вниз и прикрывая голову. Где-то рядом лопнул шрапнельный снаряд, Траншею полились сотни песчаных водопадов с поверхности. «Я смотрю, у вас здесь настоящая пирушка». «Так точно! Угощаем французов, чем есть, господин Унтер!» «Отлично! Не жалейте перца! Французы любят поострее!» «Есть не жалеть перца!» Появление Дирка вызвало оживление. Наверное, его уже считали погибшим. Дирк встретил каждый обращенный к нему взгляд, кому-то кивнул, чего-то плеча коснулся рукой. Мертвецов в траншее было так мало, что это не заняло много времени. Он даже снял шлем, чтобы все висельники видели его лицо. И спокойствие, которое, как он надеялся, все еще властвует над этим лицом. Боковой отросток траншеи приспособили под временный штаб и госпиталь, если, конечно... Могут существовать госпитали для мертвецов. Когда мертвый майор сказал, что Татлебина почти разрубили пополам, он ничуть не преувеличивал. Удар, который достался командиру третьего отделения, мог перерубить вековой дуб, и только исключительная прочность доспехов каким-то образом помогла эфрейтору не разделиться надвое. Татлебин сидел у стены, безвольно привалившись к ней спиной. Ноги не держали его. И держать не смогли бы, поскольку были практически отделены от него. Крамер ходил взад-вперед, раздраженно комкая карты. Оказавшись командиром крошечного отряда, затерянного в дебрях траншей, ничтожного и беспомощного, он не пал духом. Напротив, судя по всему, его пытливый ум каждую секунду тратил на осмысление ситуации и выработку плана. «Трое! За последние полчаса!» — выкакнул он со злостью, не замечая дирка за спиной. «А мы не можем даже высунуться! Сидим, как дохлый рак в норе!» «Потери неизбежны!» — спокойно отозвался со своего места Татлебин. «Французы превосходят нас семь к одному, даже без учета танков и артиллерии!» «Это не потери, это медленное уничтожение отряда!» Крамер дал волю своему голосу, и эхо его задребезжало в искусственном ущелье под выцветшим зеленым небом из маскировочных сетей. «Нам стоило идти вперед для воссоединения с четвертым отделением Карла Йохана!» «Ах, зря я вас послушал, надо было идти!» «Вы сами знаете, что это невозможно, Ефрейтор Крамер. Три штурмовые команды окружили нас полукольцом!» Татлебен ткнул пальцем в карту. «Они вспороли бы нам бока, как испанские бандильера, прущему на пролом быку. Еще две только и ждут нашего движения, перекрыв основные ходы сообщения с этих сторон. Четвертое отделение, если оно еще существует, так же далеко от нас, как если бы между нами был Ла-Манш. Мы отрезаны. Мы больше не самостоятельная сила, лишь очаг сопротивления, тлеющий до тех пор, пока французы не решат заняться нами всерьез. «Они же передавят нас здесь, как мышей, засевших подполом!» «Французы оказались быстрее, чем мы думали», — Татлебен кивнул. «Стремительнее, злее. И теперь уже поздно состязаться с ними в скорости. Они владеют почти всеми ключевыми позициями нашего участка, а учитывая, что мы почти лишены разведки, можно предположить, что и всеми». «Запершись в этой траншее, мы полностью отдали инициативу, И это помогло нам сохранить жизни солдат. Не думаю, что в четвертом отделении Карла Йохана в строю осталось больше мертвецов. «Да мы торчим здесь, как заноза в толстой гальской заднице!» Крамер отрывисто выругался по-солдатски, забыв про лейтенантские манеры. «И то, что они пока не смогли нас выдернуть, не говорит о том, что мы причиняем им существенный вред. Из-за нас они не могут с удобством устроиться на новом стуле, только и всего!» В текущих условиях это можно считать достижением. Мы должны ждать приказов мейстера. Он лучше знает картину. Ваш унтеркорф никогда бы не закопал отделение зажива в эту могилу. Крамер повысил голос сильнее, чем требовалось, для того, чтобы перекричать уханье мин и грохот снарядов. Он знал, что сила висельников в стремительности, в неожиданности, в движении. А еще... Он не отправлял своих мертвецов на верную гибель. «Хватит спорить, господа генералы!» Дирк вошел в импровизированный штаб. «Ситуация верно, паршивая, как никогда. Но я рад, что, по крайней мере, могу сообщить вам об этом лично». Его появление вызвало должный эффект. Крамер встрепенулся, даже глаза сверкнули. Татлебин мог лишь кивнуть. Выглядел Гефрейтор устало, как человек, многие часы занимавшийся тяжелым трудом и уже порядком выдохшихся. Лицо осунулось, кожа свисает, как старый холст с мольберта. — Скоро отдохнешь, приятель, — мысленно сказал ему Дирк. — Не вечно тебе воевать. — Унтер! — Да, я тут. С головой на плечах и готов взять командование отделением. Лица Тотлебина и Крамера потемнели. «Вы без подмоги? Что со вторым отделением? Нам... Нам нужны пулеметы!» «Из второго отделения уцелел только Клейн», — неохотно ответил Дирк. «Вот и вся подмога. Да еще и мы с Шефером. Больше никого». Крамер присвистнул. Звук получился неприятный, как свист снаряда. восемь рядовых Три ефрейтора и унтер подсчитал он. «Два с половиной ефрейтора», — сказал сидящий у стены Татлебин. «У меня перерублен позвоночник». Татлебин констатировал этот факт легко. Точно он был очередной безликой цифрой в его расчетах, не нуждающихся в дополнениях или обсуждении. «Из восьми рядовых у нас четверо относительно свежих мертвецов и четверо старослужащих». Я имею в виду Мертвого Майора, Варгу, Рошера и Шефера. Это хороший костяк. Каждый из них идет за пятерых. Да и господа эфрейторы, думаю, вспомнят свое траншейное прошлое». «Вспомним», — пообещал охромевший Клейн, тяжело вливаясь в штаб. «Были бы патроны, а вот патронов мало. Настолько мало, что следующий штурм придется отбивать сапогами». «Взглянем на диспозицию», – предложил Дирк. В этом не было особой нужды. Из описания мертвого майора он знал достаточно, чтобы представлять общую картину. Сейчас ему была нужна не расстановка сил. Сейчас ему надо было внушить собравшимся уверенность, что все не так плохо, как им кажется. А для этого нужен унтер, который склонится над картой и объявит, что все их проблемы гроша Ломанова не стоят. Карта была в плачевном состоянии, но намеченный глаз Дирка привычно разбирал линии, штрихи и концентрические круги. Точка трим занята французами около часа назад, докладывал Крамер. Он лучше всех присутствующих знал местную географию. Точка Сурт разрушена гаубицами, даже подземные казематы вскрыты и выпотрошены. У французов есть карты наших укреплений, не зря они Пару дней здесь сидели. Каждый поворот, каждую нору они знают наизусть. Дальше, Эфрейтор Крамер, дальше. Так, вот точки луги и Ран, они перекрывают друг друга. Мы пытались закрепиться на Иллуги, но были отброшены аж сюда. Точка Соль выжжена и разорена. Точки Ермин, Велунт, Оттор захвачены французами. Здесь расположены их штурмовые команды. Каждая численностью до полувзвода. Дело свое узнают. В достаточной мере. Наверное, набирали из мертвых гренадер. Не дураки подраться и действуют очень слаженно. Недостаток опыта восполняют напором и хорошей экипировкой. Один раз мы этих сукиных детей уже убивали. Клейн нехорошо улыбнулся. Убьем еще раз. Я могу убивать лягушатников бесконечно. Но Дирк его не слушал. Одна простая в сущности мысль заняла его сознание легко и незаметно, как опытные штурмовики занимают вражескую траншею. Она проскользнула какие-то незаметные лазы рассудка. «Мы в котле», — сказал он вслух. «И, насколько я понимаю, количественное превосходство французов сомнений не вызывает». «Пара взводов у них только здесь, под Эрмином, Атаром и Веллундом», — подтвердил Краймер. «Общую численность я бы оценил в добрую роту, полного, неусеченного состава, и почти все они на нашем участке». «Рота? Против неполного отделения?» хм. «И мы до сих пор еще здесь, а не пируем в чертогах госпожи?» Крамер быстро понял, что имел в виду Дирк. Быстрый, живой в ум, редкость у мертвеца. Если бы они навалились всеми силами, нас бы уже разбили. Но при этом лягушатники потеряли бы втрое больше нашего. Они не лезут на штурм. Налегают, но лишь для того, чтобы не передать нам инициативу, не отвлекать от упорной обороны. Вы правы, эфрейтор Крамер, вы совершенно правы. Они обложили нас превосходящими силами, но не торопятся стягивать петлю, а значит, наше полное уничтожение не входит в их приоритетные планы. А вот изоляция входит. Клейн заворчал тяжело, как раненый медведь. Теперь и он начал понимать. «Это шлюхина отродье заставил нас вгрызться в землю и сидеть, чтобы не мешать главным силам!» которые сейчас ищут брешь во фланге первого взвода Йонора», закончил за него Татлебин. «Наверняка так и есть. Они использовали узкий промежуток между нами и Йонором, чтобы вклиниться в глубину обороны, а затем разбили и парализовали остатки листьев и готовятся ударить в бок сердцам. Именно поэтому они не спешат задавить нас, скорее ограничить». «Загнать подальше и сделать беспомощными. Сейчас их интересуем не мы». Истина была столь проста и очевидна, как танк, с которого сорвали маскировочную сеть. Кто-то выругался себе под нос, кто-то сплюнул. В штабе ядовитым хлорным облаком повисла уныние. Если раньше висельники чувствовали себя, пусть и обреченными, но защитниками, Скрытый замысел французских подмейстеров высветил их истинную роль. Загнанные в нору крысы, которые живы лишь потому, что есть более важные задачи. Дирку от чего-то вспомнилось последнее совещание взвода, когда они обсуждали планы подмейстера Бергера по захвату этих же самых позиций. Там не было Крамера, но был верный Карл Йохан, спокойный с хитринкой во взгляде. И старый мерц, который вовсе не был старым, молчаливый и скрипучий. С тех пор многое изменилось. В следующий раз он может недосчитаться еще кого-нибудь. Дирку показалось, что во рту скопилась горка, как хинный порошок слюна. Черт возьми, да в следующий раз у взвода может быть новый командир, если он останется, этот взвод. надо «Прорываться», — сказал Дирк. Сказал совсем тихо, но собравшиеся в штабе расслышали, или прочитали по губам, или же просто поняли по выражению его лица. «Двенадцать мертвецов. Ровно дюжина». Татлебин уже не сможет воевать, это очевидно. Клейн держится на ногах лишь чудом, Словно его толкает вперед не сила мейстера, а собственная ненависть, горящая внутри. Классен, без руки, шефер продырявлен, как решето. Трое из пополнения, не последнего, но все-таки молодняк, не чета опытным висельником. «Инвалидная команда», — Крамеру не требовалось читать мысли своего командира. В эту минуту он и сам думал сходным с ним образом. «Первый же пулемет положит нас всех в землю лицом!» «Малые группы часто имеют преимущество в скоротечных схватках», заметил Татлебин. «Так небрежно, словно сам сейчас нависал над картой, а не лежал сломанной куклой у стены». «Сейчас не время решать академические вопросы. Двенадцать человек не группа, а отряд самоубийц». «Обычно в штурме мы действовали и меньшими группами». Возможно, вы не заметили, Ифрейтор Татлебин, но нынешняя ситуация не располагает к применению обычных приемов. Сегодня штурмуют нас самих, а контрштурмовые партии должны быть не только мобильны, но и многочисленны. К слову, нас 13 вставил Крамер. Там наверху сидит ваш сумасшедший охотник, Херцог. Он со своей пикардией совсем голову потерял. Лучше бы намекнуть ему, что хватит бороться с ветряными мельницами, пока не навлек нам на голову каскад французских чемоданов. Только выдает нас. «Шефер!» Денщик возник перед ним мгновенно, как из-под земли вырос. «Поднимись к Херцогу, скажи ему, чтоб спускался. Даже в траншеях его слоновье ружье нам пригодится. Да, и позови мертвого майора». привлекаете рядовых к совещаниям поинтересовался крамер «Этот рядовой понимает в тактике больше чем мы все вместе взятые и его слово я предпочту слову любого господина при генеральских лампасах Метвый майор пришел спустя несколько минут одному из висельников пришлось сменить его на посту совещание подлей каю осведомился он ничуть не смутившись с компанией ефрейтеров. «И, судя по всему, уже решено разрубить неприятеля в куски?» «Долго же придется рубить. Майор, сейчас нам нужна помощь каждого, кто отличит штабную карту от полотен мандриана Я советую употребить эту карту на самокрутке, господа офицеры. Больше она ничего не стоит». «Даже бумажные фантики Кайзера, которыми нынче платят жалования, и тот ценнее. Там бумага получше». «Предались футализму?» Мертвый майор помолчался. «Опыт! Сегодня он подсказывает мне, что дело гиблое». «Два года назад, когда вы сидели со своим батальоном в какой-то фландрийской деревушке, ситуация что, казалась вам лучше?» пожалуй», — мертвый майор усмехнулся. «Тогда я хотя бы думал, что умру как герой. А теперь у меня нет и этого права». «Ну что, куда вы хотите ударить?» Переход был внезапен, но Дирк его ждал и не ошибся. «И у «И, конечно, собираетесь идти в обход. Вот тут и тут». Желтый ноготь мертвого майора стукнул несколько раз по карте. Как вы догадались? Если бы я был французом, именно здесь я бы вас и ждал. Удобные места для того, чтобы расставить пулеметы и ждать отчаянных сорвиголов вроде вас. На таких местах их обычные сшибают, как пташек над лугом. Как бы то ни было, мы должны воссоединиться с четвертым отделением. Это многократно повысит наши шансы на выживание. Заблуждение. Всем же успехом можно сказать, что пехотинец, схвативший обрубленную осколком ногу, повышает свои шансы не хромать в будущем. Тогда как бы вы поступили в данном случае? Я? а Дьявол, ложись, мартира Мертвый майор сказал это будничным голосом, даже не повышая тона, но все висельники мгновенно попадали ничком, прикрывая голову сложенными на затылке руками. Гул тяжелого чемодана плыл где-то рядом. Опасный гул. малейшие изменение в котором ощущается чем-то более тонким, чем обычный слух. Дирк чувствовал длившееся лишь секунду наваждения. Ему показалось, что он сейчас сам висит высоко в воздухе, заброшенный туда титаническим ударом французской гаубицы, и высотный ветер остужает его раскаленную металлическую оболочку. Вот он начинает падать. и земля под ним из серо-коричневого лоскутного одеяла превращается в курящийся дымом разворошенный муравейник. Сейчас он сам был снарядом и готовился обрушиться униз, выбирая подходящее место. «Пусть его снесет правее», — подумала та часть дирка, которая все еще ощущала себя человеком. «На полста метров правее!» А та его часть, что была снарядом, уже знала, что не промахнется. Само небо взревело, раздираемое несущейся к земле сталью. Ухнуло так, что попадание сперва показалось беззвучным. Более того, стерло все прочие звуки мира от скрипа земли под подбородком до грохота артиллерии. И в образовавшейся тишине, гулкой, как в недрах подземного каземата, Дирк успел подумать о том, что фугас разорвался на поверхности, в каких-нибудь двадцати метрах от занимаемой ими траншеи. «Лопнули барабанные перепонки», — подумал Дирк, — и даже не ощутил сожаления. Благодарность судьбе за то, что сохранила его, была несоизмеримо сильнее. «Мертвец ты или живой человек...» Когда ты слышишь нечто подобное, твои мысли транслируются лишь на одной частоте, которая называется «Только не я». Сперва ему показалось, что разрыв огромного, 280 миллиметрового снаряда заживырнул его в другую траншею, перекинув как пушинку. мартира Шнайдера, которую мертвый майор опознал по трубному голосу, и ее снаряды, весящие треть тонны, Иногда выкидывали и не такие штуки. Случалось, после близкого попадания трупы находили в сотни метров от эпицентра. Или то, что можно было назвать их остатками. Но нет. Траншея была прежней, просто изменилась. Оседающая земля сделала ее похожей на марсианскую трещину, в некоторых местах засыпав настолько, что почти сравняла с поверхностью. Грохот пришел позже. и едва не разорвал голову Дирка на черепки. Когда взрывная волна прошла, он машинально прикоснулся к лбу. Собственная голова, казалось, неумело склеена и ребенком из осколков вазой, которая от оттого и гляди рассыплется, если дернуть шею слишком быстро. Но, по крайней мере, он не оглох, это хорошо. Глухой командир почти бесполезен для отряда. даже если этот отряд редеет на глазах. «Когда-нибудь я найду того француза, который создал эту пушку. Затолкаю его в ствол и выпалю», – простонал Клейн, ворочаясь где-то рядом. Крамер отделался сломанным носом, взрывная волна ударила его лицом о землю с такой силой, что легко сломала кости и хрящи. Дирк решил не говорить об этом бывшему лейтенанту. Ни к чему переживать из-за внешности накануне решающего боя. Тем более, если он окажется последним. Мертвый майор отделался легче прочих. Он встал, словно ни в чем не бывало смахнул с лица пыль. Не повезло только Татлебину. Привалившись к стене, он не смог убраться подальше. Сталь и огонь не задели его, но обрушили вниз перекрытие. Тяжелая опорная балка... а старое бревно раздавило его голову. «Он бы все равно не смог идти», — сказал Клейн. Прозвучало грубо, но никто его не отдернул. Каждый из висельников, понимая, что слова тут не нужны и бесполезны, воздал память несколькими секундами молчания. Сейчас молчание было торжественнее всяких слов. «Никак нет, господин Унтер». произнес где-то рядом знакомый Гирку голос. «Я продавал капусту в Лейпциге!» Бедный тот Лебен, который так уважал и любил цифры. Теперь от него остались только цифры, какое-то количество кубических сантиметров и граммов мертвой плоти. Все то, что было им прежде, покинуло этот мир бесследно. «Доклад!» приказал Дирк, отвесив себе звенящую мысленную оплеуху. «Кого мы еще потеряли?» Рошер с трудом доковылявший до разрушенного и заваленного обломками перекрытия штаба отрапортовал. «Один рядовой, господин Унтер. Брюкнер. Раздавлен. Остальные целы. И...» «Что за и?» «Херцог. Он был наверху, когда чемодан лопнул». А стол бетонного сооружения, в котором укрывался херцог, исчез, как сдут из поверхности стола бумажный домик. На его недавнее присутствие указывали лишь несколько бесформенных валунов, которые даже фугас не смог вытащить из земли. Все остальное обратилось мелким щебнем и разрозненными камнями, между которыми можно было заметить то кусок проводки, то валяющиеся отдельно лестничные ступени. «Шефер идет!» Денщик уцелел, хоть и находился неподалеку от эпицентра. Он брел к дирку, таща в руках что-то. Из-за земляной завесы до конца не рассеившейся нельзя было разглядеть, что именно. Но когда он подошел ближе, стало видно, что в руках у него тяжелое и длинное ружье Херцога и что-то еще. Прямоугольное и маленькое. Ружье Шефер протянул дирку. Этот простой жест обозначал многое. В нем было что-то от поднесения дара. «Херцог закончил свою охоту», — сказал стоящий за плечом Дирка мертвый майор. «Вот пример истина счастливого мертвеца». Отошел к госпоже, так и не бросив своего увлечения. Дирк принял противотанковое ружье Херцога, рефлекторно проверил механизм. Обмотанный вокруг цевья патронтаж пуст, но в стволе остался патрон. Должно быть последний, который Херцог берег до конца. Берег, да так и не выпустил. «Танк движется», — сказал Рошер. Для этого ему пришлось выглянуть из траншеи. «Тот самый, Пикардия!» Наверное, Херцог не хотел уходить с позиции, пока не перешит с ним последнее дело. «О, прям был! прямо такие Ахав со своим треклятым китом!» То, что Дирк сперва принял за блокнот или планшет, оказалась книгой. Полустершаяся обложка и засальные страницы свидетельствовали о том, что хозяин обращался с ней не слишком бережно. Но то, что он взял ее с собой в бой, говорило об обратном. Дирк взял ее в руки и сразу узнал. Книжка Йонора, которую тот дал Херцогу. С этим глупым стежком про мертвых солдат. Она заслуживала только того, чтобы бросить ее в пыль, но поступать так на глазах висельников не хотелось. В их глазах это наверняка было бы предательством памяти Херцога, поэтому Дирк просто сунул книжку в свой планшет. Третью смену ее владельца он уже не увидит. «Танк так и торчит», — доложил тем временем Рошер. «Видать, брони больше, чем на линкоре. Близко не суется, не дурак». курсируют туда туда-сюда, чтобы его самого снарядом приложило». «Он и не полезет, чугунная твоя башка», — огрызнулся мертвый майор. «Зачем ему лезть? Будет работать, как подвижный бастион с капонирами, прикрывать своих, до да траншей от мусора чистить». «А ну, покойнички, в ружье!» Ободренные точным попаданием чемодана в траншею полезли французы. Небольшая разведывательная группа, вооруженная гранатами и кинжалами. Но если они надеялись добить уцелевших, их ждало разочарование. Крамер схватил заглянувшего в траншею француза за шею и легко стянул вниз, не дав опомниться. Короткий апперкот, в котором было вложено достаточно силы, чтобы свалить с ног быка, вмял защищающую живот бронепластину глубоко в тело француза. Потом хрустнула его шея, которую так и не смог защитить доспех. Остальные лазутчики в торопях швырнули свои гранаты и пропали. «Надо идти», — сказал мертвый майор, надевая шлем. «Следующий чемодан может похоронить всех оставшихся». Сукины сыны славно пристрелялись. Это было справедливо. Только счастливый случай позволил снаряду промахнуться. Прямое попадание уничтожило бы всех висельников, сдув всю траншею с ее хитрыми укреплениями легче, чем кукольный домик. Значит, винтовку на плечо, последний раз обвести глазами свой крошечный отряд и... «Мейстер!» — позвал Дирк в пустоту. «Мы готовимся к наступлению. У вас будут приказы!» И пустота ответила, словно только и ждала этого. Ответило пронизывающим ледяным ветром, от которого в раз подернулись инеем внутренности. Голос, который не тревожил даже окружающего воздуха, зазвенел в Дирке, как в резонаторе. «Приказы будут, унтер-офицер Корф». Дирк собирался доложить обстановку, но этого не потребовалось. «Не нужно доклада. Я и так все вижу. Как мало осталось от моих листьев». Но я благодарен вам даже за это, Унтер. Вы сделали все возможное, и никто не будет вас корить. «У меня осталось меньше отделения сказал Дирк. Его собственный мысленный голос прозвучал сдавленный и лающе, как извергнутый из простреленной глотки приказ. «Собираемся ударить последними силами с тем, чтобы воссоединиться с четвертым отделением. Их крепко прижало. Без нашей помощи могут не выбраться». Приказываю отменить. Есть другое направление для удара. Мейстер, воссоединение с отделением Карла Йохана увеличит нашу боеспособность вдвое. Без него мы навоюем не больше, чем ружье без ствола. Нет времени спорить, унтер. Голос от Бергера, ледяной и безмерно уставший, не оставлял даже гипотетической возможности для спора. Повторяю, У вас есть другое направление для удара. Четвертое отделение вашего взвода уже 40 минут как перестало существовать. «Я должен был растеряться», — подумал Дирк, надеясь на то, что эта мысль осталась его собственной. Не улетела, подхваченная невидимым холодным ветром. Все четвертое отделение. Карл Йохан перестало существовать. «Они не уронили чести вашего взвода, Унтер. Они бились до последнего. Французам удалось смять их только после того, как подошли танки». «Они были веселыми висельниками, мейстер». «Да, поэтому я чувствую себя осиротевшим сегодня. Слишком многие оставили службу». «Сколько мертвецов осталось в моем взводе». «Только те, что вы видите перед собой». «А штальзарги?» «Это все, Унтер!» «Мы не сможем выполнить боевую задачу такими силами! Первый же французский заслон остановит нас, а первая же контратака снесет напрочь!» «Вам придется это сделать! У меня нет сил, способных поддержать вас сейчас!» «На остальных участках не лучше», — спросил Дирк, испытав укол стыда. Он совсем забыл о том, что не только листья несут большие потери, пытаясь сдержать стальную французскую волну. «Ситуация тяжелая», — мейстер не стал лгать или тянуть с ответом. Взвод Ланга попал под тяжелейший минометный обстрел и практически прекратил существование. Крейцер отчаянно контратакует, но его зажали. Йонор закрепился, но даже он долго не продержится. «Французы развели наступление сразу, в нескольких направлениях. Эти дьяволы оказались быстрее и решительнее, чем кто-то из вас мог предположить. Это... это как винтовочная пуля, которая ударила в кость и завертелась, кромсая мясо вдоль и поперек». «Вы в безопасности?» «Сейчас да. За эту безопасность пришлось заплатить половиной моего конвоя. Лейтенант Зейдель ранен». Кажется, смертельно. Брюнер пропал без вести. «Мы готовы прийти на помощь, мейстер!» «Речь не обо мне!» В голос этот мейстер скрипнула досада. «Помогать уже некому! Те очаги сопротивления, которые французы еще не подавили, прекратят свое существование в течение часа от силы двух. Вы бились, как львы, унтер, но численное и техническое превосходство несоизмеримы. Нет, идти кому-то на помощь поздно, момент упущен. Но кое-что вы с вашим отделением еще можете сделать. Что? Французские тотмейстеры, унтер. Нам они не встречались, только мертвецы. Они не воюют в траншеях. Но, как и я, они держатся там, где нужно их присутствие. И там, где не настолько жарко, чтобы ненароком не сгореть. Оперативный штаб? «Да, что-то сроднее. Я не могу их видеть, они ведь живы, но я вижу их марионеток. Вижу, как они движутся. Вижу ясно, как вы сами видите линии на карте. Мертвецы не могут действовать в отрыве от, от своих командиров. К тому же у французов недостает опыта и теоретической подготовки. Это значит, что их татмейстеры вынуждены работать на небольшой дистанции. Километр». «От силы полтора. Это... это как антенна и волновой передатчик, понимаете?» «Да. Я понимаю, мейстер. Вы хотите сказать, что французские татмейстеры тоже здесь?» «В этом я не сомневаюсь. Вопрос только в том, где они свили гнездо. Они направляют мертвецов, но в то же время сами стремятся быть в безопасности, поглубже в тылу, и отсидеться вдалеке от огня не получится». Их мертвецы слишком глубоко вклинились в нашу оборону. Вообще-то они пронзили ее насквозь, а значит, их-то отмейстерам приходится координировать действия своих подопечных, находясь где-то поблизости. Как оператор управляемого радиоволнами танка. Именно так, Унтер. И у вас есть шанс отыскать этого оператора. Французы слишком увлеклись, терзая взвод Йонера. Они зашли ему во фланг. «Ваше отделение теперь в их тылу. Оно обложено со всех сторон, так что французы перестали его бояться. Они думают, что вы будете сидеть в яме и огрызаться, пока все не погибнете. Они не ждут удара. Только не от вас». «Известно, где они могут быть, да подлинно нет, но есть предположение. Видите карту?» «Так точно». «Отметка Атар». Дирк взглянул на карту. Взгляд скользнул сам собой, ненаправляемый сознанием или мыслью вытянулся, как железная песчинка к лежащему магниту и мгновенно отыскал то, что нужно. Точка отар на карте выглядела отнюдь не так внушительно, как именовалась. Даже название было написано наспех мелким прыгающим почерком. Но грозные карандашные и чернильные отметки, пестревшие вокруг нее, сделанные несколькими разными руками, Несли свой посыл явственнее, чем могли бы сделать это багрово-красные знаки. Они означали опасность. Там прежде был укрепленный пункт одного из батальонов фон Мердера. Хорошо подготовленный участок. Копали одним из первых. Казарма, несколько складов, минометы, блиндаж артиллерийских наблюдателей. «Я видел это место, мейстер. Значит, они там?» «Вероятнее всего». По крайней мере, на их месте я занял бы его под свои нужды. Хорошо укреплено, позволяет контролировать развитие наступления во всех направлениях. Отличный перевалочный пункт для моих французских коллег. Вы атакуете его всеми силами, что остались. От наверняка хорошо охраняют. Да, можете в этом не сомневаться, Унтер. «Честно говоря, я не рассчитываю на то, что вы сможете уничтожить их. Я лишь надеюсь, что напуганные вашим ударом тотмейстеры вынуждены будут приостановить наступление и оттянуть хотя бы часть атакующих групп на защиту собственных шкур. Этим они дадут передышку Йонру и, кто знает, возможно, мне удастся отвести и перегруппировать пострадавшие части». Каждая минута их промедления для нас, как глоток воздуха для задыхающегося под газовой атакой, унтер. Нам нужны эти минуты. Столько, сколько вы и ваши мертвецы сможете добыть. Мы выступим немедленно, мейстер. произнести это оказалось легко. Легче, чем он думал. Хорошо, что ему не потребовалось произносить это вслух. Эти слова должны были оставить на языке тяжелый, Неизгладимый привкус. С мыслями куда проще. «Благодарю вас за службу, Дирк!» Татмейстер Бергер впервые назвал его по имени. «И благодарю госпожу за то, что мне довелось служить вместе с вами!» «Слишком пафосно!» — подумала одна из частей сознания Дирка. «А частей этих сейчас было больше, чем осколков у разорвавшейся гранаты!» «Слишком по-человечески!» Подумала другая. А еще одна часть, чье местоположение невозможно было определить из-за гудящего множества мыслей, просто негромко заныло в предчувствии. Железо и тлен, мейстер! Железо и тлен, мои висельники! В окружающем мире должно было пройти не менее десяти минут, Но, увидев все еще оседающую земляную взвесь, Дирк понял, что весь разговор с отмейстером Бергером занял едва ли больше десяти секунд. «Приказ мейстера. Меняем направление удара. Мы идем на Атар». Мертвый майор, услышав это, отчетливо покрутил пальцем у виска. Стальной оскал шлема придал этому нехитрому жесту сложную, едва ли не ритуальную значимость. «Ему что?» «Черви москвы выели! Штурмовать Атар нашими силами не проще, чем разбить лбом каменную стену!» «Спасибо, майор, но если предположение мейстера верно, в точке Атар расположились французские тотмейстеры. А вы понимаете, что это значит?» Они понимали, и понимали даже более того, что было произнесено. Молчание, повисшее между мертвецами... Было тяжелым и плотным, как облако хлорного газа. Иногда люди молчат от того, что некоторые вещи становятся слишком сложны для обсуждения. Иногда от того, что все слишком просто. И сейчас Дирку не требовались пояснения. Весельники, собравшиеся вокруг него, понимали суть сказанного не хуже, чем он сам. «Молчите!» – буркнул Клейн внезапно. думаете, Хватит думать!» «Это амба, дураку понятно. Так что хватит философов корчить, готовьте оружие, висельнички. У нас впереди славная прогулка». «В один конец», — заметил Крамер, разглядывая карту с таким вниманием, словно надеялся обнаружить на ней некую тайнопись, меняющую суть изображенного. «Если наши представления верны хотя бы наполовину...» Между нами и Атаром сотни французских головорезов, которые ждут, когда мы вылезем из норы. Тем хуже для них. На первую дюжину у меня патронов хватит, а после... Поверьте, много лягушек будет спасено сегодня стариком Отто от ужасной участи. Мертвецы не едят лягушек, сказал Крамер. Но черт с ними, с лягушками. Я понимаю, что задумал ваш Бергер. Что бы он ни задумал, его приказ не может быть нарушен. Дирк взглянул на своего заместителя, сам не зная, чего ожидает от него. Вспышки гнева, испуга. «И если вы не собираетесь ему подчиниться, скажите сразу, Ефрейтор. Я имею в виду, будет проще, если я узнаю об этом сейчас, а не в разгаре боя, когда, быть может, вам придется прикрывать мне спину». Трупный червячок сомнения, копошившийся в сердце Дирка, замер, стоило лишь увидеть лицо Крамера. Наверное, все это время он подсознательно опасался именно того, что Крамер струсит в последнюю минуту. Тот особый отрезок времени, на протяжении которого человеческий разум успевает продумать во всю глубину нехитрую в сущности мысль о прекращении собственного существования. Эта минута меняет людей. Дирк видел отчаянных смельчаков, которые могли беззаботно гулять под ураганным огнем, но рыдали, как трусливые юнцы, стоило оказаться в безнадежной ситуации. И видел тех, кто отчаянно боялись, пачкая штаны и роняя из трясущихся рук винтовки. До тех пор, пока последняя минута не обнажала их естество, превращая в героев, которые сражаются, держа последнюю гранату единственной уцелевшей рукой. Последняя минута не изменила Крамера. Взгляды Дирка он встретил, ничуть не изменившись в лице. И то, что находилось под этим лицом, тоже не изменилось. Заместитель командира второго взвода лишь пожал плечами. «Я принял этот приказ, Дирк, и я его исполню». Мне нечего бояться или терять, мой полк больше не существует, мои товарищи мертвы, сам я тоже мертв, хоть и несколько ином смысле. Я пойду с вами, и если вы сомневаетесь во мне, скажите сразу, господин онтер, будьте проще, если я узнаю об этом сейчас, а не в разгар боя, когда мне придется прикрывать вашу спину». Дирк ощутил, как ссохшиеся кости его мертвого тела Налились тяжестью и силой. Мерзавец. Он не смог сдержать улыбки. Слишком рано я произвел тебя в ефрейторы. Готовь представление в лейтенанты, старый пройдоха. Сегодняшним боем я собираюсь заслужить его. Слушать вашу милую перебранку одно удовольствие, сказал неожиданно мертвый майор. Но я смелюсь обратить внимание господ офицеров на технические детали. Мы в окружении. Между нами и Атаром примерно два километра траншей, на каждом повороте которых нас ждут лягушатники. Отдельные штурмовые команды, баррикадеры, заложенные мины, пулеметы в нишах. Уверяю, это ничуть не будет похоже на прогулку по Бургартину. «В обычной ситуации я бы предположил, что потери составят 20-30 душ. Сейчас в нашем распоряжении едва ли не дюжина, а если считать тех, что держатся на ногах, извини, Клейн, и того меньше. С этими силами штурмовать сельскую пивнушку, а не отар Мертвый майор был прав. «Старый штабист». Он никогда не позволял иллюзиям занять хоть малейший рубеж в своем сознании, и мысли его были четки, лаконичны и неизбежно правильны, как военные приказы. Но сейчас он руководствовался тем опытом, что был полученным при жизни. «Два километра, если мы будем двигаться в траншее», Дирк провел пальцем ряд быстрых зигзагов, повторяя изломанные линии карты. «А если...» Напрямик. Что? Кратчайший маршрут между двумя точками. Прямая. Палец Дирка еще раз коснулся карты, но в этот раз не стал петлять. Перелетел от одной точки к другой коротким резким движением, словно взмыл над лабиринтами черных и серых линий, которые по какой-то причине потеряли над ним власть. Хочешь вытащить нас наверх? уточнил мертвый майор недоверчиво. «Да?» «Бывают моменты, когда мертвецам надо выбраться на свет Божий. Но это полная чушь. Наверху огонь такой плотности, что не проскочит даже жук. Но расстояние вовсе невелико. Я думаю, около трехсот метров. Это триста метров ада, унтер. В воздухе сейчас столько стали, что не видно неба». «И еще этот танк!» — ставил откуда-то из-за спин Рошер, про которого все забыли. «Это проклятая пикардия, что ухлопала Херцога. Она торчит прямо перед нами, метров двести, и у нее достаточно пушек, чтобы пустить ко дну линкор. Им не достанется много работы, если мы быстро проскочим это расстояние». «Это неровное поле», — мертвый майор покачал головой. Оно усеяно воронками, глубиной смеловой карьер. Мы не проскочим его в минуту. Это значит, что мы будем торчать на нем, когда французские корректировщики обрушат на наши макушки весь французский урожай свинца и стали за этот год. А они сделают это, как только сообразят, куда мы метим. Будь уверен, сделают. Значит, наш расчет будет на то... что они не успеют сориентироваться. Кроме того, они побоятся зацепить своих, ведь траншеи кишат французами. Стоит нам высунуться наверх, и французы ударят в тыл. Подумай хотя бы об этом. Одним махом окажется на наших позициях, выкатят наверх пулеметы и... Получить в самоубийственном героическом броске пулю в затылок? Незавидная участь. Они не ударят в тыл. Мы оставим часть отделения здесь. Они задержат самых нетерпеливых на какое-то время, которого нам должно хватить, чтобы добраться до отара и сыпаться над тотмейстеров сверху. Часть? Ты сказал, часть? Мертвый майор стащил шлем и раздраженно сплюнул. Мальчишка, открой глаза! Сколько нас тут, взвод? «Рота, какую часть ты собрался оставить?» «Останутся четверо. Трое нижних чинов, те, что самые молодые, и... Клейн». «Ефрейтор?» Коренастый Ефрейтор с искалеченной рукой взглянул на него из-под сидеющих, словно припорошенных порохом бровей. Пулемет он держал, бережно прижимая к себе, как дорогую сердцу игрушку. «Извини, вот «Я все понимаю», — Клейн склонил голову. «Я не в обиде, Унтер. Сам бы с удовольствием принял участие в вашем марафоне, да сомневаюсь, что нога выдержит. Совсем отваливается, проклятая». «Я надеюсь на вас и ваш пулемет, Клейн». «Значит, в штурмовую команду семеро кисло заметил мертвый майор, «из которых один калека». Классин свободно орудует одной рукой, и у него есть две ноги, что немаловажно. Он, затем Рошер, мой денщик Шефер, Варга, вы сами майор, и мы с господином Крамером. Да, выходит, семеро. Будь здесь жареный кор, он охотно поставил бы Таллер на то, что из этих семерых ни один не доберется до Атара. Так заключите со мной пари на его условиях. «У меня нет Таллера». «Ну, тогда вы ничем не рискуете, майор». «Вот мой Таллер. Я сберег его при прошлом штурме». Дирк достал монетку, серебро тусклое неохотно сверкнуло, как грязный потертый свинец, на миг светив профиль человека с усами, цифру 1914, и надпись «Фридрих II Гроссхерцег». «Этого не хватит даже для того, чтобы оплатить похороны». «Да, но придаст силу нашему пари. Пусть живые рискуют головами за Кайзера и Германию, с нас хватит и серебра. Ефрейтер Крамер, что скажете про местность?» Крамер бросил осколок зеркала, с помощью которого обозревал окрестности. «Перекопано, как у хорошего хозяина в саду. Отчасти это нам на руку. Грунт размягчен, снаряды закапываются глубже и взрыватели срабатывают с запозданием». Чаще дают сноп вверх, чем вверх по земле. Но <смех> прогулка все равно будет веселой. Один раз придется перескочить через траншеи, и дай бог, чтобы они не были заняты французами. Ну а в остальном... В остальном все спокойно, местность без сюрпризов. А как там танк? Стоит в нашем направлении, как раз возле Оттара, полагаю, не случайно. Да, вероятно. Разборядитесь насчет оружия. «Берем с собой только то, что пригодится в рукопашной. И гранаты. Все гранаты, которые есть. Все, что может стрелять, оставляем Клейну с его парнями». «Неразумнее ли будет прихватить хотя бы что-то?» спросил Крамер, хмурясь и машинально поглаживая ложе карабина. «Впереди нас может ждать черт знает что». «Нет, неразумнее». «Если мы сможем одолеть это расстояние одним броском, то свалимся на голову татмейстерам и покажем им, чему веселые висельники научились в траншеях за это время. А если нам не суждено преодолеть поле, то патроны нам не понадобятся и подавно», — мысленно закончил он. «Добрый старый штурм!» — Рошер с готовностью сорвал с себя револьверную кобуру. «Эй, классен, варга, шефер! Стройся! Готовимся к прогулке!» Крамер в очередной раз проявил себя хорошим командиром. На то, чтобы подготовить отряды оружия, у него ушло не более трех минут. Избавившись от винтовок и ружей, висельники выстроились вдоль траншей, рассредоточившись так, чтобы не мешать друг другу. Каждый из них был ветераном не одного штурма, каждый знал свою роль в предстоящей прогулке. Лассин немного нервничал, то и дело без всякого смысла, разминая руку с зажатым в ней топором. Путем ежедневных многочасовых упражнений он буквально сросся со своим оружием и теперь горел желанием доказать командиру и мейстеру, что не напрасно остался в строю. Сонные глаза Варги не выражали ничего, отчего делалось не по себе даже мертвецу. Взгляд словно проваливался в них, не встречая никакого сопротивления. как в болотную засасывающую жижу, на самом дне которой притаилось что-то неизвестное и пугающее. Шеффер действовал размеренно и ловко, не позволяя себе ни единого лишнего движения и ни единой потерянной зря секунды. Крамер собрал все оставшиеся у отряда гранаты. Лицо его вытянулось еще прежде, чем он успел их пересчитать. Для этого ему понадобилось очень немного времени. «Двадцать три штуки», — доложил он Дирку. «Дело дрянь! Разделить на семь штурмовиков, каждому достанется по три. За иной штурм мне приходилось самому расходовать по тридцать. И танк», — напомнил Дирк, разглядывая куцую вереницу металлических цилиндров. «Чертова пикардия! Торчит у нас на пути!» «Нам придется разделать эту консервную банку, если мы хотим, чтобы кто-то добрался до точки Атар. Ефрейтор Крамер, разделите снаряды. Две связки по шесть гранат. Одну Рошеру, другую мертвому майору. Они не лучшие гранатометчики взвода, но придется полагаться на то, что есть. Остальным выдать по две гранаты». «Понял. Двигаемся без остановок. Не залегать, не терять времени». Наш единственный шанс проскочить до того, как эти лягушачьи мозги сообразят, что происходит. Докатиться до танка, уничтожить его или вывести из строя гранатами, затем застать врасплох татмейстеров и вырезать столько, сколько в наших силах. Я веду левое крыло, ефрейтор-крамер правое. Страховать друг друга, но не задерживаться. Если оторвало руку, бить одной. Оторвало ногу, ползти. И экономьте гранаты. Надеть шлемы. Напутственное слово вышло слишком коротким и каким-то казенным. Мертвецы, стоявшие короткой шеренгой перед ним, заслуживали большего. У них никогда не будет званий или орденов, об их подвигах не узнают даже их родные, а учебники истории, которые будут прописаны через несколько лет, не упомянут их присутствия даже словом. У этих людей, отделённых от госпожи считанными минутами, не было ничего. Так что могли им дать, пусть даже самые прочувственные и громкие слова? Что он, Дирк, мог им дать? «Солдаты!» Голос треснул, как иссохшаяся кость под подошвой сапога. «Я... Сегодня мы держим решающий бой!» Этот бой никогда не станут изучать на картах, и никто не станет анализировать его тактические составляющие. Имена тех, кто погибнет в этом бою, никогда не будут нанесены на мраморную стелу, а их жены и матери никогда не узнают о том, что они совершили. Ни одна газета не посвятит им ни строчки, ни один военный оркестр не потревожит ради них своих инструментов. Сегодня... «В бой идут мертвые герои!» «Завелся!» — пробормотал едва слышно Рошер. «Пошла гудеть волынка!» Дирк не обратил на него внимания. Наверное, даже оглушающий стрек от заходящего на атаку аэроплана не заставил бы его замолчать. Даже самого последнего труса из желтого новобранца Поддерживает в бою мысль о том, что он погибнет, как достойный сын отчизны. Но мертвые герои лишены утешения сродни тому, что есть у живых трусов. Мертвые герои забыты еще до того, как получают возможность совершить свой подвиг. И несмотря на это, они идут вперед. На жалящий пулемет на огонь, на танки и огнеметы, на верную смерть. Это и есть то, что делает человека героем. Готовность отдать все, ничего не получив взамен. И сегодня я ничего не буду говорить того, что говорил обычно. Про то, что хоть ваши имена останутся неизвестны, отчизна будет благодарна вам за содеянное, потому что она не будет. Родина, которую вы спасаете сегодня, не просто безразлична к вам. Она вас презирает, как презирают уродливое увечное дитя, и ей плевать, что вы для нее совершите. Ни один ваш поступок не может заслужить ее расположение. Она вычеркнула вас из своей памяти, потому что она боится вас и ненавидит. И несмотря на это, вы стоите тут, готовые отдать ей то немногое, что у вас есть, заранее зная, что все это бесполезно. Лица весельников были закрыты, и заменяющие их стальные черепа шлемов не могли выразить чувств, но Дирк ощущал, как каждое его слово проникает в них, рождая внутри доспехов резонанс сродни тому, что возникает во внутренностях тяжелого колокола. Собственные слова захлестнули его и сами полились изо рта». Иногда ему приходилось подымать голос до крика, чтобы хоть как-нибудь заглушить грохот канонады. Иногда он хрипел и давился, как раненый с прострельным легким, но они его слушали. И он знал, что хочет им сказать. «Сегодня я веду в бой солдат». Небезликий материал чумного легиона, записанный по инвентарным номерам. Небезвольную массу героев – которые обречены раз за разом совершать подвиг. Сегодня со мной лучшие солдаты из всех, когда-либо бившихся в этой войне. Черт, во всех войнах мира. Мы с вами пойдем вперед и сдохнем где-нибудь там, между воронками и мотками колючей проволоки, зная, на что идем, и не надеясь на чью-либо справедливость. У нас есть своя справедливость. справедливость смерти. Только ей мы верны, и только она будет нас судить. Она не обещает нам о славы или вечной жизни. Смерть никогда не сулит лживых наград. Сегодня мы идем, чтобы получить из рук госпожи то единственное, что она может нам дать, то, что нами заслужено и принадлежит только нам. Сегодня мы идем в бой за своей смертью. Так вперед, мертвецы! И пусть каждый из нас сполна заслужит свою награду!» Кажется, ему удалось завести их. Обычно бесстрастные мертвецы сжимали и разжимали пальцы, едва заметно шевелились в строю, похожие друг на друга, как жутковатые стальные игрушки. Они даже дышали бы сейчас слаженно, если бы у них была необходимость в дыхании. «Веселые висельники!» Они замерли. Фигуры в серой стали. Шесть крохотных точек на краю бушующего океана. Гранаты и булавы в руках. Ледяные оскалы черепов. Готовые к последнему броску тела, замершие на пороге чертогов госпожи. Бесстрашные и безнадежные. «Мы железо и тлен!» «Мы проклятые самой жизнью герои! Мы – мертвые дети войны! Вперед, висельники! Вперед! За смерть!» Серые точки дрогнули на краю водоворота, в котором, круша сам себя, умирал окружающий мир. Дрогнули и нырнули в него.